Глава 24 Шустрый завис на орбите Демоса Он вошел в число первой смены, состоявшей из пяти кораблей Майор хотел охрану из космоса. Он ее получил. Саттор, увидев приказ, подписанный полковником, только усмехнулся. Он нечто подобное ожидал. Чоу уже показал, что не забывает, когда его возят носом по собственным ошибкам и недочетам. Он установил стандартный сторожевой период — неделю. Сегодня шел пятый день. Пять кораблей было ничтожно мало. Они больше напоминали одинокие поплавки, закинутые в ледяную черноту космоса, чем сторожевую сеть. Сквозь эту сеть могла пройти армада, и им нечего было ей противопоставить, разве что зафиксировать ее появление и доложить на демос. Впрочем, зона охвата поисковых систем была огромной, и это хоть немного компенсировало отсутствие нормальной сторожевой орбитальной охраны. «Нам бы спутников», — помечтал командир княжича, — «Майор Адамидис, отправленный вместе с Шустрым в сторожевой рейд, когда вышел на связь с Саттором после заступления на пост». «Да где ты их возьмешь?» — усмехнулся Рик. «Надеюсь, чего хватит ума запросить технику», — ответил Леандр. Саттор глубокомысленно промолчал. Он надеялся, что полковник, успокоенный поимкой шпиона на объекте, хотя бы свяжется с землей, но лезть повторно с получениями к коменданту уже не стал. В конце концов Бернард не был ребенком и разумом обладал. Хотя было кое-что, что могло помешать Чоу служить империи изо всех сил. Теперь они были направлены на другую задачу. И к этому тоже приложил руку майор Саттор. Правда, совсем не с целью отвлечь полковника от насущного, просто хотел помочь Авроре. Этот разговор произошел перед тем, как Аврора отправилась к своему жениху. Впрочем, началось все с того, что Рик зашел к мрачной невесте, сидевшись за столом, подперев щеку. Лейтенант услышала, как дверь в ее каюту открылась, повернула голову и поднялась, чтобы приветствовать командира. «Пора?» — спросила девушка. «Почти», — ответил майор и положил на стол носитель, в котором был раскрыт какой-то документ. «Подписывай». «Что это?» — с подозрением спросила Аврора. «Твой рапорт с просьбой о переводе на Демос». пояснил Рик и уселся напротив. «Мое ходатайство и ходатайство капитана Бергера уже подписаны и будут приложены к твоему рапорту. Причина — замужество». «Но вы же сказали...» — начала потрясенная лейтенант Мефсисян, но Саттор оборвал ее. «Не ныть», — сухо произнес майор. «Мы не будем с тобой служить на одном корабле, и дело тут не в том, что ты переспала с Чоу, а в том, что ослушалась приказа. Доверия больше нет, Аврора». «Но это же нечестно — воскликнула лейтенант. — Я же выхожу за него замуж! — Да, и этим мы превратили тебя из очередной шлюшки Берни в жену полковника. Мы сохранили твое доброе имя и защитили честь экипажа. А теперь мы спасаем твою репутацию и карьеру благородным поводом для перевода. Замужество — не аморальное поведение имперского офицера. Подписывай! Девушка посмотрела на свой рапорт после на командира и воскликнула. «Ну почему вы такой принципиальный? Другим командирам плевать, с кем спят их подчиненные, а вы гайки закручиваете». «Вот потому другие командиры сейчас хватаются за головы, разбираясь с женской истерией и нарушениями дисциплины». «А я смотрю на моих ангелочков и горжусь их моральной устойчивостью, знанием устава и соблюдением субординации. В моем доме будет царить порядок. Ты все это знала, но все равно пошла против». Да он мне нравится. Тогда в чем причина негодования? Рик откинулся на спинку стула и скрестил на груди руки. Боишься стать посмешищем? Угу, мрачно промычал Мавсисян. Все в твоих руках, Аврора, ответил Саттор. Ты же женщина, а значит, можешь управлять мужчиной. В тебе должно быть коварство. Оно дано вам природой. Главное, уметь им распорядиться правильно. Подумай сама, что привлекло к тебе Чоу? Милая личика, молодость, да, но этими достоинствами обладают многие, и потому долго не задерживаются. Дольше одного-двух раз он интересуется теми, кто не выкинул белый флаг при первом же его интересе. Значит, не подпускай слишком близко, оставайся непокоренной крепостью. Да, муж, да, нравится, но это же не повод смотреть ему в рот и виснуть на шее верно? И не вздумай выносить мозг, иначе утомишь слишком быстро». Чоу знает, что ты его не любишь, я постарался донести до него эту мысль. А еще он сам видел, что ты не пришла в восторг от его согласия на ваш брак. Так что разыграй карты правильно, и он будет твой. Стань ему поддержкой, соратницей, стань его тылом. Не подпевала я, Аврора, ты девочка не глупая, а Чоу ценит разумные советы. — Так мне его к себе совсем не подпускать? — задумчиво спросила лейтенант. «Тогда он точно потащит к себе кого-нибудь уже через пару дней». «Ты же жена. Твой долг подпускать», — усмехнулся Сатур. «Но поверь, постель — это не причина влюбиться. Всего лишь страсть, и она не обязательно следствие любви. Ты и сама все это прекрасно знаешь. И чтобы у вас было время узнать друг друга и привыкнуть, я оставляю тебя на Демосе под командованием твоего мужа. А если не получится приручить...» «Всегда существует развод», – пожал плечами майор. «Но продержись хотя бы полгода, в идеале год. Тогда ты сможешь просить о переводе по причине развода из-за сложных отношений с мужем. Это личное. Потому в штабе пойдут навстречу, чтобы избежать инцидентов и нарушения дисциплины. Но если ты хотя бы подружишься с ним, и развод станет совместным решением не потому, что вы будете ненавидеть друг друга, тогда ты сможешь воспользоваться его связями и уйти с повышением». или хотя бы с переводом на хорошее место. А знакомства и связи у него есть. чу карьерист. Так что всё в твоих руках. Только не понимаю, почему всё это должен тебе объяснять я. Подписывай. Считай, это мой подарок на свадьбу. «Ваши советы, командир, самый дорогой подарок», усмехнулась Аврора и уверенно поставила подпись. После этого она заметно повеселела. «Значит, быть подругой, но не любовницей, и женой». но не крепостью. И не переусердствовать. Сатур поднял вверх указательный палец. И не дави и подозрениями. Не всегда для них есть повод. А если нужно будет посоветоваться или излить душу, можешь меня вызвать. Но не переусердствуй. Я тебе сопли подтирать не собираюсь по каждой ерунде. На этом все. Вперед! К семейной жизни лейтенант уже почти чоу. «Аврора Чоу! Рехнуться можно!» — хмыкнув, покачала головой девушка и поднялась со стула. «Только переоденусь в платье можно? Жаль, конечно, что не свадебное, но всё-таки платье. А то психанула чего-то, решила в форме идти. Но раз есть боевая задача, то разрешите приступить к исполнению?» «Разрешаю», — кивнул с улыбкой Рик. «Нашпигуйте полковника своим обаянием, лейтенант Мавсисян. Вселенная будет вам благодарна». «Есть! Нашпиговать обаянием!» — козырнула Аврора, и майор вышел из ее каюты. Лейтенант была очаровательна. На фоне остальных женщин она выглядела женственной и нежной в своем легком голубом платье, подчеркнувшем глубину глаз. Аврора сделала все, чтобы жених не сводил с нее взгляда. Рик, оценив внешний вид пока еще своей подчиненной, одобрительно хмыкнул и отправился с девушкой в здание штаба, где их ожидал комендант. Чоу, осмотрев свою невесту с ног до головы, улыбнулся и спросил. «Согласна?» «Да», — пожал плечиком Аврора. «А ты?» Полковник снова осмотрел девушку и кивнув, поставил подпись на подготовленном документе, а после пододвинул его лейтенанту. Она расписалась и посмотрела на коменданта. Он притянул к себе невесту и произнес. «Ну, поглядим, что из всего этого выйдет», — и поцеловал ее. Вся процедура заняла не больше пяти минут, и Читачоу покинула кабинет полковника. Рик встретился взглядом с капитаном Гогуа, вопросительно вздернул бровь, и адъютант отвернулся. Осуждал ли его старый вояка или одобрял, Саттуру было безразлично. Он сделал то, что считал правильным, и бывший подчиненный Георга мог иметь какое угодно мнение на этот счет. Оно оставалось только его мнением. Саттор и Вачовский, засвидетельствовавшие регистрацию брака, последовали за молодоженами. Небольшое торжество все-таки было. Оно состоялось в квартире полковника. Майор присутствовал, но не столько участвовал в маленьком празднестве, сколько наблюдал за собравшимися. Бергеров не было. Стэн зашел, чтобы поздравить, но был один. Его скандальная супруга осталась дома под замком. На свадьбе коменданта вообще было мало женщин. Чоу оказался предусмотрительным и осторожным, потому праздник обошелся без истерик и скандалов. Даже вышло наоборот. Большая часть внимания досталась Авроре, и Бернард, если и не ревновал, то заметно напрягся. И было отчего. Госпожа Чоу весело смеялась чьей-нибудь шутки мужу же улыбалась больше вежливо, чем от души. Она не держалась особняком, не избегала супруга, но и не млела от счастья, когда он оказывался рядом. Впрочем, Аврора не выстроила стену между собой и мужем. Саттор перехватил несколько откровенных взглядов, которые она бросила на Чоу. Майор хмыкнул. Лейтенант подошла к поставленной задаче ответственно. Так что оставалось надеяться, что комендант все-таки уделит большую часть своего внимания службе, а не покорению собственной жены. Хотя, зная его увлекающуюся натуру, можно было ожидать обратного. Однако оставался Бергер. И он теперь не скрывал, что наблюдает за полковником. Впрочем, Стэн сейчас окунулся с головой в то, чему его учили, и словно охотничий пёс искал пособника Лероя. Нет, арестованный не признал того, что работал с кем-то в паре, но капитан СБГ был уверен в обратном. Во-первых, роботы. Шпион начал работать с одним из них, как ожидал Бергер, но остановился, сообразив, по-видимому, что влезть в систему боевого робота удалось слишком просто. Ни одна из машин не помешала ему приблизиться и вскрыть у одной из них панель управления. Однако попытка взлома была зафиксирована, и причину взлома Лерой отказался объяснить. «А во-вторых, у этой мрази стоит блок», — сказал Бергер, связавшись с Риком через два дня после свадьбы Чоу и на следующий день после отправки шустрова на орбиту. Службист выглядел усталым. Он сидел в своем кабинете и вызвался от Тора через сендер, активировав визуал, так что майор хорошо видел, что Стэн вымотан. Кажется, и он утомился от безделия, пока изображал бесхребетного простака. Теперь же, когда у капитана появилась цель, он схватился за нее волчьей хваткой и уже не собирался выпускать. «Совсем ничего не удалось вытянуть?» — спросил Рик. «Кое-что», — сцедив зевок в ладонь, ответил Бергер. «Но не из его признаний». а путем выводов. Часть из них вы уже сделали сами. Он техник-программист и специалист отличный. Я приказал провести диагностику роботов-спасателей, и отчет мне должны предоставить завтра, максимум послезавтра. И наши люди, которыми Чоу заменил рабочих, уже пишут докладные с оценками обитателей Улья и своими наблюдениями. Хочу надеяться, что им не придет в голову прикрывать новых знакомых, иначе я буду вынужден провести беседу, и она будет неприятной». А «Что сам допрос?» «Сказал хоть что-нибудь?» — прервал службист-майор. «Я же говорю, блок», — ответил Стэн. «Ни своего настоящего имени, ни места жительства, ни тем более имени подельника, ничего не назвал. А попытка заставить заговорить при помощи химии привела к длительному обмороку. Когда очнулся, только мычал». Пришлось ждать, пока наши знахари вернут ему возможность связно мыслить и разговаривать. Хорошо, что не с концами вырубила». Впрочем, ничего толкового он так и не сказал, несмотря на длительный и болезненный допрос. "Думаете, он работал не один?" "А как вы думаете, Рик?" с интересом спросил в ответ Бергер. "Мне кажется, что должен быть ещё кто-то. Поделитесь соображениями". Саттур перебрал в голове все прежние предположения, и понял, что согласен с ними. Он на мгновение поджал губы, а после заговорил. Разница в способах связи. Незачем было пользоваться усилителем, рискуя привлечь внимание к цикличности событий, когда есть возможность связаться напрямую не только с наемниками, но и с хозяином. Сбор информации. Зачем следилка и прорывы, когда опять же можно сделать так, чтобы никто не узнал о шпионаже? и Если дело только в том, чтобы подставить шакалов, то действия агента выглядят необдуманными и глупыми, потому что усилок уже сказал нам о том, что к делу причастен человек, который разбирается в технике. Значит, внимание будет уделено именно техническому персоналу. Это пустой расход ресурсов. Агент сам себя сдал. И если бы мы сразу подумали о роботах, он уже мог быть в наших руках». И тогда миссия была бы провалена еще до того, как ученые подобрались к чему-то значимому. Нет, Лерой такой же расходный материал, как и наемники. Должен быть кто-то еще, чтобы довести до конца операцию и забрать цель. Этот кто-то все еще там. И он движется в верном направлении. «Как и мы», — улыбнулся Бергер. «Я пришел к тем же выводам. Нам подсунули наживку». «Меня только занимает». «Зачем?» «Если настоящий агент продолжает свою работу, он мог бы и без того вынести предмет охоты и забрать его». «К чему было нагонять сюда шакалов?» «Зачем подставлять дурня Лероя?» Рик откинулся на спинку стула и задумчиво потер подбородок. Вопрос был интересный. «Тут и вправду можно было обойтись без суеты, если бы...» «Отправка груза». скинув взгляд на визуал службиста, ответил майор. «После того, как мы увидели угрозу в наемниках, груз перестал задерживаться на демосе. До этого момента находки сначала лежали на складе в улье, потом покрывались пылью в гарнизоне. Нам помогли увидеть опасность, чтобы заставить шевелиться». Саттор вдруг хохотнул и покачал головой. «Именно я сыграл им на руку! Увидел то, что в своей линии игнорировал Чоу». Это я навёл суету. Я стал инициатором того, чтобы находки отправлялись на землю без задержки. Чёрт! Ерунда, — отмахнулся Бергер. Если бы не вы, Чоу всё равно заставили бы сделать то, чего ждёт эстерианец. Только более жёстко. Возможно, с потерями. Ваша въедливость сыграла на руку не только нанимателю, но и нам. К тому же вы не остановились на этом и увидели больше того, что нам пытались навязать. Капитан снова зевнул. «Да, я думаю, вы правы. И тогда понятна роль лжелероя. Нам дали крысу, на котором сходятся все нити, и можно было бы выдохнуть, что наверняка уже сделал наш полковник. Но я не позволю ему расслабиться. Мы должны заставить настоящего крота шевелиться. Сейчас мы взяли его человека, надеюсь, скоро доберемся до наемников, и мы прекратим вывоз находок». «Если он хотел улететь, не вызывая подозрений, как сопровождающий груз, то мы закроем мышеловку. Пусть сидит на Демосе и ищет то, ради чего явился». «Его цель может находиться даже не в этой части планеты», выразил мнение Сатур, но Бергер снова отмахнулся. «Нет, его интересуют генетические эксперименты. Иначе бы он позволил нам забрать зародыши и материалы по исследованию. Но их захватили». «Если бы ему нужно было просто привлечь внимание к наемникам более нарочито, чем это происходило раньше, то шакалы могли напасть в любой день на любую машину. Однако они захватили именно эти разработки». Майор согласно кивнул. Их мысли с Бергером снова сошлись. Не так давно в разговоре с Колошем Рик пришел к выводу, что эстерианца интересует именно генетическая лаборатория. И теперь Стэн подтвердил его догадку. То, что было нужно нанимателю шакалов и хозяину лжели Роя, находилось там, где велись исследования. Покусав губы, Саттор отвел взор от визуала службиста, наблюдавшего за ним. Рику вспомнились слова Насти. «Они готовились создать разумное существо», — негромко повторил майор. «Животные — это отработка чего-то большего». «Что?» — чуть нахмурился Стэн. Настя с отцом считают, что древние эстрийанцы отрабатывали гены и поведенческие нормы для существа, которое должно было обладать не только разумом, но и сверхчеловеческими качествами. Сверхчеловек? приподнял в удивлении брови Бергер. Любопытно. Но никого подобного во вселенной не существует. Не довели эксперимент или не получилось. Это неважно, махнул головой Сатор. Если им удалось воссоздать хотя бы определенные паранормальные способности, которые можно привить искусственно и передать по наследству, то это уже прорыв. А им, мать их, удалось! Врана! Она телепат! Телепат! Да ну! Недоверчиво протянул Бергер. Я испытал на себе ее возможности. Может быть, не в полной мере, но между нами существовала связь. По ней она находила меня везде. Следовала от гарнизона до объекта и обратно. Нашла в плену. она внушала мне ничем необоснованный страх и мне было страшно черт возьми ей для этого не понадобилось кидаться на меня тварь просто сидела напротив и смотрела через завесу из веток густую завесу стенэн она повторяла мои движения головой и смотрела прямо в глаза зверюга чувствовала меня а потом меня охватил ужас вот так без всякой на то причины разумное существо обладающее даром телепатии и он не исчез за тысячу с лишним лет. Кто знает, что дано другим животным. Мы ведь их не исследовали, только дали название видам». Бергер хмыкнул, но это не было издевкой. Ухмылка службиста вышла неуверенной и рассеянной. «Помнится, вы говорили, что грызля добралась до логова шакалов в очень малый срок», наконец произнес капитан. «А что, если эстерианцы сумели разработать нечто вроде телепортации?» «Можем же мы рвать пространство, совершая прыжок на миллиарды световых лет за считанные минуты и покрывать расстояние в половину Вселенной всего за несколько часов? Так почему они не могли сделать нечто подобное и на поверхности планеты?» Теперь хмыкнул Рик. Гипотеза была занятной, но показалась фантастикой. Хотя, чёрт его знает, сейчас Сатур уже ни в чём не был уверен. Врана сломала все представления о милых зверушках. А еще она была прототипом. Что-то новое так и не успело появиться на свет. И даже если то животное, которое плавало в колбе, было не первой особью, и другие успели появиться на свет, то этот вид не выжил. Может, не выжило несколько видов, пока было сложно сказать. Но работы велись не десятилетия, даже не сотню лет. И черт их знает, до чего эстерианцы успели дойти в своих исследованиях. «Охренеть!» — выдохнул майор. «Мы не можем позволить исследованиям покинуть Демос». «Или гея, или никто!» — кивнул Бергер. «А пока перекроем ему кислород. и Если он идёт по следу, то ему придётся подёргаться, чтобы вывести работы предков. Пусть дёргается!» «Пусть!» — согласно кивнул Рик. С тех пор Бергер был занят своим расследованием, и с Саттором они пока больше не связывались. Не разговаривал майор с комендантом. Сторожевые корабли отправляли доклады дежурному по гарнизону, тот доводил их до сведения полковника, а в большем риг не видел смысла. Давить на Чоу и спрашивать о запросе кораблей Саттор не хотел. Как было уже сказано, его командир был большим мальчиком и сам должен был понимать всю ответственность в сложившейся ситуации. Единственная, с кем майор продолжал общаться, была, конечно, Настя Прыгунова. Они связывались каждый вечер, и это было обязательным условием Рика. Девушка ничего против не имела, и если освобождалась раньше, то первая соединялась с Аттором. Услышав её голос, майор расслаблялся, и его настроение поднималось. Однако дело было не только в том, что он скучал. Рик волновался, и у него были на то основания. Они появились в день отправки на орбиту. Ещё предыдущим вечером... Когда они брели по улочкам гарнизона, наслаждаясь последним вечером перед недельной разлукой, ни Рик, ни сама Настя не имели представления, какое решение полковник примет утром. «Будешь скучать?» — спросил тогда майор с улыбкой, поглядывая на девушку. «Нет», — она отрицательно покачала головой, — «мне будет некогда». Вот как он иронично изломил бровь, а затем поднял взгляд к звёздному небу. «Я тоже не буду». «Ты скучай», — не согласилась Настя. «Тебе всё равно будет больше нечем заняться. Это я вся в исследованиях, а ты будешь просто болтаться на орбите, смотреть сверху вниз и думать обо мне». «Ты знаешь, что болтаться на орбите и служить Империи одно и то же?» полюбопытствовал Саттор. «Откуда у меня найдётся время смотреть в иллюминатор и думать о ком-то, кроме Императора?» «Вот с ним и целуйся», — заявила госпожа археолог. «С Императором?» «Угу». «Не могу. Он мужчина. Был бы императрицей, я бы еще подумала А так его величество не в моем вкусе». «То есть его пол — единственная преграда для поцелуев?» Настя остановилась, с интересом посмотрела на майора. «Нет». На губах Рика снова появилась едва уловимая улыбка. «Есть еще одно. Мое сердце уже занято». «Не может быть», — с нарочитой важностью ответила девушка. «Кто может сравниться с императором?» «Никто», — согласился Саттор. «Но у меня слабость к противным, вредным и наглым археологам». «Господин Эйзеншпиц?» — ужаснулась Настя. «Рик, ты противоречишь сам себе. Он же мужчина. К тому же в годах. Да его даже нет на Демосе». Рик хохотнул и порывисто притянул к себе девушку. «Зараза!» — добродушно обозвал ее майор. Ты лучше господина Эйзеншпица хотя бы тем, что твою фамилию проще выговорить. В остальном не уверен, но по фамилии ты точно впереди. А ещё я милая. Ага, Врана тоже милая, — хмыкнул Рик, и Настя спрятала лицо на его груди. «Не напоминай», — попросила она. После снова подняла голову и произнесла, глядя Сатур в глаза. «Рик, я уже скучаю». это потому что у тебя закончились все интересные дела пошутил оттор и заслужил суровый взгляд я помню дурак девушка отрицательно покачала головой и ответила просто любимый дурак да сердито рявкнула настя она отстранилась и сделала несколько шагов в сторону отрика но уже через минуту его рука лежала на плечах девушки она бросила на оттора косой взгляд тот смотрел на звезды и улыбался. «Чему ты радуешься?» спросил Настя. «Так любимый же», ответил он, не глядя на нее. «Любимый», не стала спорить девушка. «Мой». «Твой», кивнул Рик. Он остановился и, развернув к себе Настю, добавил. «И ничей больше». Это был чудесный вечер. Уютный, немного грустный от сознания скорого расставания, но все равно прекрасный. а утро принесло злость. Они должны были вылететь с астродрома почти одновременно, и Рик ждал, когда появится Настя, чтобы сесть в самолёт. Но она пришла только для того, чтобы проводить сад Тора. приказал начать наземные исследования», — сказала девушка. «Скоро выезжаем. Он говорит, что с воздуха искать мал толку». «Наземные?» — опешил майор. «Какого чёрта? Он отправляет тебя в джунгли? Сколько человек дают в сопровождение?» «Двоих, как и раньше», — ответил Настя, — «что не так?» «М***к!» — выругался Саттор и сплюнул. В приказе полковника было здравое зерно. Но, чёрт возьми, джунгли! И всего два человека для охраны. В тот момент Рик готов был удавить Чоу. Но комендант на астродром не явился. И всё, что смог сделать сатор это приказать, чтобы ему принесли наручный коммуникатор из снаряжения десантной группы. «Помнишь, как я пользовался похожим во время побега?» — сосредоточенно спросил он, глядя на Настю. Так и внуло, и Рик продолжил. «Активируй датчик слежения и посматривай на данные. Это поможет заметить противника, если он появится в радиусе нескольких километров». «Со мной же военный, Рик!» — укоризненно улыбнулась девушка, но майор перебил. «Я хочу, чтобы ты использовала коммуникатор. Не теряй голову и будь внимательна!» При первых признаках опасности уходите, поняла? Сворачивай все к чертям и валите оттуда. У сопровождения оружия ты один тогда всех с враной, отчеканился тор Со мной в паре работала врана, и она убрала половину шакалов. С тобой такой твари не будет, и хвала богам, потому сделай, как я прошу. Ты умная девочка, но увлекаешься. А я прошу тебя быть внимательной, ты поняла, Настя? Поняла, не переживай. «Поняла?» «Да», — уже серьёзно ответила девушка и добавила. «Я буду осторожной, обещаю». «Очень на это надеюсь. И каждый день мы будем связываться. Я хочу знать, что с тобой всё в порядке. Это важно, Настя. Для меня важно. Я нашёл тебя и не хочу потерять, понимаешь?» «Командир!» Рантало стоял перед сходнями. «Да команда вылет!» «Иду!» — буркнул Рик, но не сдвинулся с места. Оттуда я не смогу тебе помочь, и пост не смогу бросить, как бы мне этого не хотелось. Выполняя то, что я прошу, ты не только поможешь себе, но и мне. Я рехнусь, если узнаю, что что-то случилось, а я ничего не могу сделать. «Командир!» Девушка шагнула к Рику, она коснулась его щеки ладонью и негромко произнесла. «Я буду внимательна и осторожно, обещаю». После поднялась на цыпочки и коснулась его губ своими губами. «До встречи, Рик!» «До встречи!» — ответил Саттор. Он на мгновение задержал ладонь Натальи и Насти, но быстро отстранился. «Отходи, мы взлетаем!» — сказал майор и бросился к корвету. Шустрый поднялся с астродрома последним. Рик смотрел в иллюминатор на женскую фигурку, удалявшуюся от космического корабля, готового к старту. Она остановилась в отдалении, подняла руку и махнула вслед корвету, покидавшему поверхность Демоса. Саттор смотрел на неё, пока астродром не превратился в далёкую точку, после отвернулся и скрипнул с зубами, думая о полковнике. Да, тогда майор был в ярости. Она клокотала внутри, бурлила, словно ядрёная варева в котле, но так и не прорвалась наружу. Рик умел скрывать эмоции. А вечером, когда Сендер повестила о вызове Насти, он выдохнул. Девушка с увлечением рассказывала, как прошёл первый день в джунглях. Она не забыла похвастаться тем, как разобралась в функциях коммуникатора. Саттор остался доволен. Настя выполнила обещание и не нарушила его ни разу за все прошедшие дни. «Ещё полтора дня, и мы вернёмся на Демос», — произнёс Рантала, сидевший рядом с командиром в рубке. Сегодня была его вахта, и Саттор зашёл посмотреть, что делает его первый помощник. «Майор не искал нарушения, просто решил проведать. Делать и вправду было нечего, в этом Настя оказалась права». «Не понимаю, за что любят службу на стражевиках?» сказал Рик, неприязненно передернув плечами. «Тоска зелёная». «Так и любят стражевики на орбите Земли», усмехнулся Микаэль Ронтала. «Неделю поболтается поплавками и домой, до следующей вахты, а там сход и свобода». Это мы по космосу мотаемся, чёрт знает где и куда. А когда домой вернёмся, ж чёрт знает. А здесь Демос. «Однажды мы вернёмся на Землю», — рассеянно ответил Саттор. «Тебе и на Демосе, по-моему, неплохо». Рантал Аполу обернулся к командиру, увидел, как тот хмыкнул. «Тоска!» — взявке протянул Старпом. «Угу», — кивнул Рик. «Сколько там у нас времени?» «У вас, господин майор, не знаю». «А у нас четыре часа вечера», — ответил Микаэль. «Хорошо», — сказал Саттор и поднялся с кресла пилота. «Служи Родине, сынок». «Есть служить Родине», — гаркнул Рантало и рассмеялся, когда командир демонстративно прочистил ухо. Рик вышел из рубки и направился к себе в каюту. Однако отошел совсем немного, когда за спиной открылась дверь и послышался голос Старпома. «Командир, Дэмос на связи, вас просят?» «Что там у них?» задал риторический вопрос майора, и Микаэль пожал плечами. Саттор вернулся в рубку и в кресло командира. «Майор Саттор на связи», — произнес он. «Рик, вы возвращаетесь на Демос», — ответил сам полковник Чоу. «Что-то случилось?» — насторожился Рик. «Подробности при посадке». И Саттор задохнулся от дурного предчувствия, мучившего его со дня вылета. Он подался вперед, борясь с желанием потребовать немедленного ответа Но Чоу сказал сам. Рагунова исчезла. «Сопровождение?» — ровно спросил майор. «Мертвы». «Чёрт!» — выругался шёпотом Рантала, а затем активировал переговорник. «Всем отсеком! Шустрый возвращается на Демос! Пилотом прибыть в рубку управления!» После обернулся к командиру, но тот сидел с каменным выражением на лице. Старпом подошёл ближе. «Рик!» — позвал он. «Не сейчас!» — ответил Саттор. Он на мгновение прикрыл глаза, медленно выдохнул и стал собранным. И рубка наполнилась его командами. Ронтало некоторое время наблюдал за командиром, а после снова прошептал «Чёрт!».